Глава двенадцатая Я очнулась под звук голосов. Приоткрыла глаза и первым делом увидела Камилу. «Роуз пришла в себя!» — воскликнула принцесса и улыбнулась мне. «Как ты?» «Вроде нормально». Отозвалась я, хотя голова нещадно гудела, а слабости из тела никуда не исчезла. «Не понимаю, что со мной?» «Откат от использования магии». Поле моего зрения появился Уайлд. Так всегда бывает у новичков. Магия отнимает много сил, если не уметь с ней обращаться. Но я не. у тебя открыли способности к магии Люминоса. Перебила меня Камила, сияя. Это просто удивительно. Я так рада, Роуз. Магия у меня? Я, все еще плохо соображая, попыталась подняться и сесть на Софе, где лежала. Ничего не понимаю. Комната перед глазами плыла. Я не узнавала ее. Это точно была не моя и не принцессина спальня. — Ваши родители, ведь оба были люминисетами, госпожа Роуз. Как оказалось, вам все же передался их дар. Произнес Уайлд сдержанно. Словно сквозь туман всплыли воспоминания, как он обращался ко мне менее официозно, там, в парке. Или мне это почудилось? Как это часто бывает, дар проявился в момент сильного стресса. Добавил Уайлд. Теперь я вспомнила старика, больше похожего на скелет, и как он держал меня за горло. Я пыталась вырваться, и мои руки загорелись светом. Это была магия. А вот у Уайлда руки тогда пылали черным, и магия Клифферда от него отскакивала, не причиняя вреда. Кто он такой, шираки все искверные? Распахнулась дверь, и в комнату стремительно вошла королева. За ней следовал принц Тревис. Бабушка! воскликнула Камила, но та остановила ее резким жестом и возрилась на Уайлда. Что произошло? спросила королева. Ее щеки пылали, а губы подрагивали от еле сдерживаемых эмоций. Мне доложили, что Клиферд сбежал. Как это могло случиться? Мы сами пока разбираемся, Ваше Величество. Уайлд чуть поклонился ей, но предварительно выяснили, что действовал он через королевского садовника, используя на нем магию контроля. «Подробнее, Саймон», — отрывисто попросила королева. «Как у него это могло получиться? Если его держали в темнице, связующей магией?» Видимо, ему как-то удалось найти в ней брешь. Уайлд нахмурился. «Это тоже нам предстоит выяснить. Но факт есть факт. Клифферд как-то смог призвать к себе исполнителя. Думаю, садовник в силу возраста оказался слабее ментально. Его разум было проще захватить. Ну а дальше он действовал полностью под управлением Клифферда. «Что это были за шкатулки?» — вклинилась Камила. «Зачем он превращал в них девушек?» Полагаю, дело обстояло так. Вайлд потер переносицу. Садовник приносил к Клифферду розу. Тот накладывал на нее чары. И садовник отправлялся на поиски жертвы. Клифферду нужны были молодые девушки, поскольку именно их жизненные силы были на пике, и именно они могли дать ему наибольший приток энергии для восстановления. Как только девушки прикасались к Розе, наложенные на нее чары превращали их в шкатулку. Это заклинание относится к древней магии «Эмус наториус» — «душа, заключенная в сосуд». Когда Дарклеты хотели увеличить свои силы, они приносили в жертву людей, чаще молодых. Их обращали в любой сосуд или емкость. Так потом было проще поглотить их жизненную энергию и приумножить не только свою физическую силу, но и магическую. Судя по всему, Клифферд делал то же самое, чтобы окрепнуть и позже вырваться из заточения. «И сегодня ему это удалось», — проговорила королева сквозь зубы. «Шираки». Ее веер отлетел в сторону. «Как ты мог допустить такое, Саймон? Как наши маги могли такое допустить?» Уайлд лишь раскаянно опустил голову. «Я впервые видела его таким, и мне даже на мгновение стало жаль его. Насколько Клиффорд окреп. Ее величество шумом втянуло в себя воздух. Насколько он опасен!» Он быстро ретировался и выглядел совсем неважно. Полагаю, до полного восстановления своих сил ему потребуется еще много времени. Отозвался Уайлд. «Мы должны найти его раньше, чем это произойдет». «Вот и займитесь этим, господин советник!» Королева передернула плечами. «А пока?» «Как я понимаю, гости не в курсе происходящего. Бал продолжается. И пусть оно так и остается. Никто не должен узнать, что стряслось». «Никакой паники. А вы?» Она указала на меня и принцессу. «Немедленно возвращаетесь в зал. Там вот-вот начнется голосование за фаворитку Бала. И вы должны быть на месте, когда ее огласят». «Но Роуз совсем слаба. Она плохо себя чувствует. Робко встала на мою защиту Камила. «Значит, сделайте с этим что-нибудь», — отрезала королева. «К оглашению имени фаворитки все дебютки должны быть в зале» и она, развернувшись на каблуках, направилась прочь. Кронпринц бросил на меня холодный взгляд и устремился за ней. «Кажется, я все-таки нажила себе врага в лице, венценосной особы. У меня есть стимулирующее средство, чтобы ненадолго восстановить силы», сказал Уайлд, когда дверь за ними закрылась. Действует около получаса, но потом слабость возвращается вдруг в кратном размере. «Давайте ваше средство», — отозвалась я. «Мы же не собираемся нарушать приказ королевы». Но, Роуз, Камилла сжала мою руку, тебе тоже не нужны проблемы с бабушкой, правда ведь? Я попыталась улыбнуться, я сейчас. Уайлд бросил на меня озадаченный взгляд и вышел. Вернулся он действительно быстро, неся какой-то пузырек. Только три глотка. Предупредил он, откупоривая флакон и протягивая мне, иначе сердце может не выдержать. «Осторожно, пей, Роуз», — обеспокоенно добавила принцесса. На вкус средство оказалось кисло-сладким и тягучим. Я сделала ровно три небольших глотка, и Уайлд сразу отобрал у меня пузырек. Действие волшебного напитка я ощутила на себе почти сразу. Уайлд верно предупредил. Ритм сердца заметно участился, разгоняя кровь по венам. С каждой секундой мое тело все больше наполнялось энергией, разум прояснился. «Кажется, такой полный сил я давно себя не ощущала». «Что ж, я готова вернуться в бальный зал», — оповестила я, спуская ноги с Софы. «Ты уверена?» — уточнила Камила. «Хорошо себя чувствуешь?» «Более чем», — заверила я и поднялась, оглядывая себя. Удивительно, но после всех злоключений платье почти не пострадало. Камила помогла мне на скорую руку привести в порядок волосы, и Вайлд провел нас тайными коридорами, чтобы мы могли незаметно оказаться в бальном зале. Там полным ходом шло голосование. Каждой дебютантке был присвоен свой цвет. И гости, выбирая соответствующие ленточки, повязывали их на специальный обруч, который держал церемониймейстер. Я понятия не имела, какой цвет принадлежал мне, но и ничуть не волновалась по этому поводу, уверенная, что фавориткой мне не быть. И хвала за это Фейли. — Сколько времени прошло, как я выпила средства? — тихо уточнила я у Уайлда. — Пятнадцать минут. Если быть точнее, шестнадцать. Отозвался он, напряженно поглядывая на церемонию мейстера, которого все еще окружали голосующие гости. Обруч в его руках пестрел всеми оттенками радуги. Наконец начался подсчет ленточек. Уайлд стал все чаще поглядывать на часы, я тоже занервничала. «Мы готовы объявить фаворитку этого бала дебютанток», — торжественно огласил церемоний мейстер. «Попрошу тишины». Гости замолчали, дебютантки затаили дыхание. Баронессы Штольвик среди них, увы, уже не было. Как объяснили всем ее исчезновение, я пока не знала, но, судя по всеобщему спокойствию, причина всех устроила. «Итак, со значительным перевесом», — заговорил церемониймейстер дальше, «у нас вышло больше всего лиловых лент. А это значит, что фавориткой становится дебютантка под номером 15. Роуз Санрайз!» «Я же говорила!» — тихо взвизгнула Камила. «Ты победила!» «Я? Мне все еще казалось, что это шутка. Или мне почудилось? С чего вообще меня выбрали фавориткой шираки всей скверны? Мы ведь так не договаривались!» Я бросила вопросительный взгляд на Вайлда, но тот лишь пожал плечами и показал мне свою грешную ямочку. «Госпожа Санрайс, что же вы медлите?» — позвал меня церемониймейстер. «Выйдите к нам, будьте добры!» И я, растерянная, направилась к нему. А с другой стороны, ко мне уже шла королева, сияя улыбкой. Словно полчаса назад из ее тюрьмы не сбежал самый опасный преступник столетия. «Мои поздравления, госпожа Санрайз», — радостно произнесла она, поравнявшись, «будто полчасом назад не метала молнии и не заставляла меня ползти сюда даже мертвой. Теперь, если изъявите желание, вам открыты двери во дворец в качестве моей фрейлины». «И еще чего!» Только не фрейлина, только не дворец!» Я присела в реверансе и опустила глаза, чтобы ее величество не смогла разглядеть в них захлестнувшую меня панику. Королеве тем временем поднесли красную распустившуюся розу. Какая ирония! И она вставила ее в мои волосы. И тут меня накрыл приступ такой слабости, что коленки едва не подогнулись. «Благодарю, ваше величество!» Выдавил я из себя, только бы не рухнуть в обморок прямо здесь. К счастью, мои молитвы были услышаны, и королева двинулась обратно к трону. Мне же пришлось еще несколько секунд выдержать рукоплескание гостей, после чего я на дрожащих ногах направилась к выходу из зала. Перед глазами плыла пелена, я едва различала дорогу. Собрав остатки сил, я переступила порог зала и с облегчением услышала, как двери за спиной захлопнулись. Холл закачался передо мной, мебель закружилась, Кто-то подхватил меня на мгновение до того, как я встретилась с мраморным полом. Сквозь ускользающее сознание я смогла разглядеть лицо Уайлда. Потом мимо понеслись коридоры, двери, сверкающие люстры, еще одна дверь, и я окунулась в сумрак какой-то комнаты. Меня бережно уложили на кровать, и я снова смогла увидеть Уайлда, наклонившегося надо мной. Он поправил подушку у меня под головой и накрыл меня одеялом. Последнее, что я помню, — его прохладные пальцы на моей щеке. А потом меня вновь приняла темнота, и на этот раз я была ей даже рада.